Четырнадцатое. Витте. Ладно. Изящная рука Лили мягко, словно бабочка, опускается на покрывало. Я успеваю заметить небольшую татуировку со скорпионом на внутренней стороне запястья. Сделав глубокий вдох, она собирается с мыслями. Похоже, над нашим браком еще предстоит потрудиться. А вы помните, что были замужем? Продолжает доктор Хамид. «Нет. Я была в белом или черном. «В каком смысле?» «На свадьбе». «Не знаю. Я наблюдаю вас только месяц, и сейчас мы впервые говорим друг с другом». Миссис Блэк переводит на меня взгляд своих очаровательных изумрудных глаз. «А вы были?» «Я про свадьбу». «Нет, мадам. Свадьба была до того, как я устроился на работу». Она переводит взгляд на окна и слегка прищуривается. «Мы в Лондоне?» «На Манхэттене», — поправляю я. «Но вы угадали, я из Англии». Лили оглядывает комнату, словно оценивает каждую деталь интерьера. Она почти ровесница моей дочери, но в ее взгляде едва заметен отблеск жестокости, которого нет у моего ребенка. «Миссис Блэк». Она начинает неожиданно смеяться, и смех быстро переходит в истерику. Из глаз льются слезы, оставляя за собой дорожки, похожие на жидкие бриллианты. Отчаяние ослабляет ее, бросая тревожную тень на яркую красоту. Она закрывает глаза и прячется под одеяло. «Хочу проснуться прямо сейчас», — доктор спрашивает у Фрэнка, не сводя взгляда с пациентки. «Скорая уже рядом?» Он смотрит на экран мобильного телефона, губы сжимаются в тонкую линию. Они на месте. Занесли каталку в лифт и поднимаются. «Лили, мы отвезем вас в больницу», — ласково говорит доктор Хамид. Теперь, когда вы пришли в себя, нам нужно сделать дополнительные анализы. Я буду рядом и помогу вам. «Извините, но я должен покинуть вас», — говорю я, не желая уходить из комнаты. Жена моего работодателя кажется такой хрупкой, словно и явно находится на пороге безумия. Я проведу их сюда. Я выхожу из комнаты и резко останавливаюсь, чтобы не налететь на мистера Блэка. Он перестает расхаживать взад вперед. В его темных глазах тоже блестят слезы и пылает пламя безумия. Вам следует остаться с женой, советую я. Вы нужны ей. Это не моя жена. Холодок скользит по спине. Мистер Блэк. Она просто похожа на Лили. У нее похожий голос, кожа, запах. Он запускает руки в волосы и отчаянно хватается за голову. Но в ее глазах есть что-то такое. Ты ничего не заметил? Я в замешательстве. Красота его супруги не имеет себе равных. Помимо этого, она смотрит на него так, как всегда смотрит на своих портретах, с лихорадочной любовью и нежеланием делиться. И все эти годы он спал под этим взглядом. Разве он может ошибиться? Он смотрит на меня. «Организуй в больнице частную охрану», грубо приказывает тон, словно вгрызается в кость. «Никаких посторонних». Если кто-то спросит про нее, обязательно установи личность этого человека». Я киваю. «Сейчас я встречу работников скорой, а потом свяжусь со службой безопасности. Вы хотите, чтобы я попросил усилить охрану на входе?» «Да». «Вы поедете с ней в больницу?» — уточняю я. «Разумеется», — он хмурится. «А как иначе? Разве я могу отпустить ее одну?» Штормовой порыв ветра обрушивается на здание, которое скрипит и гудит, будто корабль, попавший в бурю. Я оглядываюсь. Мой работодатель, взволнованный призраками прошлого, скрывается в комнате Лили.